Глава сорок седьмая. Я в тот злосчастный день, когда Оля мне раскрыла факт фальшивого перелома, долго ломала голову над тем, как вывести гада на чистую воду, и никак не могла придумать. Но только вошла в дом, как идея родилась само собой. Нужно сделать так, чтобы он за меня испугался и забыло притворстве. Как только он явился домой, я изобразила падение с табуретки и вуаля. Обман раскрыт. Как же я наревелась, когда вернулась домой и смогла обнять родную подушку, аж глаза опухли и дыхание долго еще не могло нормализоваться. Я плохо спала ночью и думала, что все, это точно конец. Но пришло утро, а с ним цветы от Артемы, и моя уверенность дрогнула. Я каждый раз сияла, получая доказательства того, что Гадаев обо мне помнит. и невольно принималась мечтать. Мне это не нравилось. Я себя умышленно накручивала и старалась убедить, что Гат мне не нужен. Даже разрешила Никите, который обрывал мне все дни телефон, будто чувил, что мы с Тёмкой в ссоре, прийти ко мне на ужин для разговора. Бывший клялся, что хочет извиниться и просто расстаться друзьями. Я согласилась, подумала, что это меня отвлечет от бесконечных мыслей о Артёме. И тоске по нашим с ним вечерам. Но сегодня утром я вдруг почувствовала себя нехорошо. Умылась, налила, как обычно, любимого капучино, но не смогла даже трёх глотков сделать. Он показался мне горьким, и отдалённо чувствовалось железо, которого быть, конечно же, не могло. Подумала, что таблетки для кофемашины испортились, и налила чай. Но мне и тост с колбасой поперёк у горла встал. Списала на испорченный кофе и съела на завтрак апельсин. Потом я поехала к бабуле и меня замутило в маршрутке. Но я все равно никак не сводила концы с концами. Тем более в обед вернулся аппетит и я заказала в кафе салат первое второе и пирожное на десерт. Я столько никогда в себя не запихивала, так объелась, что еле еле добралась до дома. Меня разморило и глаза слипались на ходу. Едва войдя в квартиру, я скинула одежду, натянула пижаму и завалилась поспать прямо на диван в зале. И вот тогда мне приснился сон, в котором я, придерживая руками огромный живот, лезу на табуретку. Ножки ее не выдерживают моего веса, ломаются, и я лечу вниз, лечу, лечу, а поймать меня некому. Артёма же рядом нет, потому что я его прогнала. Вскочила в холодном поту и схватилась за телефон. «Проверить в приложении цикл». А там задержка две недели. У меня руки задрожали от осознания последствий наших с Гадаевым постельных развлечений. Но я надежду ещё не теряла. Мужественно оделась и пошла в аптеку за тестами. Купила три, и, конечно же, все три показали две полоски. Я собиралась впасть в истерику, Но тут явился Никита, про которого я забыла, и ее пришлось отложить. Но не надолго. Ник что-то лепетал про любовь, про вину и про то, что даст денег бабушке на операцию. Тянул ко мне руки, а я уворачивалась. И в это время всеми мыслями была в своей ванной комнате, рядом с положительными тестами. Я бесконечно думала, что же мне теперь делать, и в какой-то момент, не выдержав эмоций от навалившихся проблем, залилась таки слезами, убежала в свою комнату, скуля о том, как же мне сейчас нужен Артём и его сильное плечо, а он будто услышал и явился, прогнал Никиту и смог меня успокоить. Это ли не знак? Возможно. Но как я могу ему сейчас сказать, гадаев, я беременна, поэтому сейчас не только тебя прощу и перееду в твой дом, но и замуж выйду. Мне теперь от тебя никуда с ребёнком не деться. Делай, что хочешь. Отхожу от окна, когда машина Артема и след со двора простыл. Конечно же, я оставлю ребенка. Тут и вариантов быть не может. Разумеется, я расскажу о нем Тёмке. Но станем ли мы семьей, покажет время. Да, я поеду в Израиль с бабулей без него и про беременности ничего не скажу до возвращения. А там посмотрим, как Гадаев поведет себя в разлуке. Я очень хочу ему доверять, но пока не могу. Потому что давно знаю его только с одной стороны. Он вообще член в штанах долго держать не умеет, и такое длительное воздержание сможет вытерпеть только в случае безусловной огромной любви к одной единственной женщине. Я очень хочу быть этой женщиной, но авансы дать не могу. Слишком много вокруг примеров, когда авансы не ценят. Я складываю руки на плоском животе. Пока никакого намека на беременность нет, и гладжу его. Ребенок не игрушка, он не может расти в семье, где родители будут бесконечно выяснять отношения из-за недоверия, ревности и еще бог знает чего. Я возвращаюсь в кухню, убираю посуду в машинку, включаю ее и иду в кровать. У меня опять слепаются глаза, наверное, это беременность проявляется, но я не планирую засыпать прямо сейчас. Мне нужно очень многое почитать в интернете. Когда идти к врачу? Какие странности бывают у беременных? Не опасно ли летать на самолетах? Что вообще делать можно, а что нельзя? Я ведь совершенно не готова к своему положению и абсолютно ничего не знаю. Мне даже до конца не верится, что скоро я стану мамой.